Андри Детулус-Лотрек. Годы жизни 1864-1901. Танец в Мулен Руж. 1889-1890. Собрание Генри Маккелленни, Художественный музей, Филадельфия. Андри Детулус-Лотрек один из наиболее ярких представителей французского постимпрессионизма, живописец и график мастер рекламного плаката. Родился в Альби, в одной из самых знатных семей Франции. В результате ряда травм и генетического заболевания с детства остался инвалидом. Первые уроки живописи получил от своего дяди, художника-любителя. В 1882 году переехал в Париж, где занимался у Леона Бонна и у Фернана Кармона. С 1884 года открывает собственную мастерскую на Монмартре. В 1891 году приобретает известность благодаря плакатам, выполненным для кабаре мулин Руж. Основные работы: В цирке Фернандо, 1888, Танец в мулин Руж, 1889, 1890, В мулин Руж, 1892. -1892 Салон на улице Мулен 1894 1895. С того самого момента, когда 6 октября 1889 года в Париже на площади Бланш открылась кабаре Мулен Руж, граф Анри Де Тулуз-ЛоТРек стал его завсегдатаем. Он любил посещать различные злачные и увеселительные заведения французской столицы, находя в них источник вдохновения. Возможно, только смешиваясь с публикой и артистами, он мог ненадолго забыть о собственном уродстве. результате генетических отклонений, усугублённых детской травмой, и почувствовать себя частью праздничной, беззаботной толпы. Одна из самых значительных картин серии, посвящённой ночной жизни Парижа, певцом которой суждено было стать Латреку, Танец в Мулен Руж. На переднем плане зритель видит слева фигуру мужчины в вечернем наряде, очевидно одного из посетителей кабаре, и справа даму с опущенным взглядом в элегантном розовом платье и роскошной шляпе с пышным ярко-жёлтым декором которую сопровождает женщина в простом тёмном платье. Скорее всего, это дорогая проститутка, которая, как это было принято, появлялась в общественных местах в поисках клиентов в сопровождении компаньонки. Возможно, она уже положила глаз на состоятельного господина перед ней. Центр полотна занимает танцующая пара. Мужчина это знаменитый танцовщик Жюль Ренаден более известный под сценическим псевдонимом Валентин Бескостный, который выступал в Мулен Руж. Латрек акцентирует внимание зрителя на ногах танцовщика, которые изгибаются немыслимым образом, словно действительно лишённые костей, подтверждая прозвище артиста. Имя светловолосой танцовщицы в коричневом платье и вызывающих красных чулках, которая танцует канкан рядом с Бескостным, точно неизвестно. Она изображена в профиль со спины, и черты её лица художник не конкретизирует. Возможно, это знаменитая партнёрша Бескосного, исполнительница канкана Луиза Вебер, по прозвищу Лягулю. Латрика изображает движение её юбок всего несколькими быстрыми мазками. Чуть сзади видны кружевные юбки и чёрные чулки ещё одной танцовщицы, что усиливает ощущение динамики танца. Доски пола, как бы ведут взгляд зрителя от фигур переднего плана к центру полотна, а затем к заднему плану, где заполняющие его персонажи наблюдают за бешеным танцем. Группы зрителей ритмически разбросаны по всему заднему плану, напоминая фриз. Художник чередует достаточно точные портретные зарисовки с откровенными карикатурами. В утрированных лицах толпы заднего плана Современник Латрека мог узнать поэта Эдварда Еца, владельца клуба Жозефа Олера, ещё одну знаменитую танцовщицу Мулен Руж Жанну Авриль и даже отца художника графа Альфонса Де Тулуз-Лотрек Манфа. В верхний край полотна обрамлён изображение сада, освещённого газовыми и даже электрическими фонарями. Это модное новшество служило для привлечения посетителей. Латрек сознательно оставляет промежуток между фигурами переднего плана. Это позволяет сделать зрителя участником происходящего, вводя его в пространство полотна. А частично срезанная фигура крайнего слева мужчины усиливает ощущение того, что перед нами разворачивается сцена из реальной жизни и что действие продолжается и за пределами картины. Динамику усиливает красная диагональ от женщины в розовом на переднем плане через красные чулки танцовщицы к рыжеволосой даме в красном жакете на заднем плане. Художник подчёркивает театральное освещение зала с помощью густых зелёных теней, которые эффектно контрастируют с розовым и красным. Именно картины И афиши, которые Латрек выполнил для рекламы представлений кабаре Мулен Руж, принесли ему первую подлинную известность.